49 Через 3 минуты морпехи поняли, что от болтов, удерживающих панцирь, избавиться невозможно. Теперь на стальной дорожке, как памятник их усилиям, лежала кучка из десяти с лишним латунных гаек. Тогда Дилан извлек из своей сумки маленький топорик и порубил несколько секций. Он произвел 4 попытки и неизменно находил под каждой секцией, которую он уничтожал, еще один слой панциря. Взрывчатка выглядела как шесть связок темно-зеленых пакетов, обмотанных петлями скотча. Прямоугольные, продолговатые, они почему-то заставляли Майка думать о брусках для игры в Дженгу. Из разрозненных фрагментов, которые он мельком видел, муравишки собрали цельную картину. Каждый пакет весил полтора фунта. В каждой связке их было девять. К связкам прилагался блок из черного пластика. Детонатор. Следуя указаниям Саши и Олафа, Подрывники установили взрывчатку на первом кольце, используя стыки между участками. В 13, 14 и 15 участок заложили по два заряда. Морпехи действовали быстро. Согнули заряды вокруг секции панциря, словно они были сделаны из необожженной глины, и зафиксировали их, примотав кольцем длинными полосами скотча. За считанные минуты первая партия взрывчатки была установлена. Уивер вынула еще один пакет С-4 и вскрыла его ножом, разрезав пополам. Выковыривая оттуда комочки белого, похожего на замазку вещества, она залепляла им щели между зарядами. Дилан, потянувшись, отломал треть брикета и одной рукой скомкал шар. Оба подрывника старались не дотрагиваться до колец. Остальные морпехи оцепили помещение. Двое стояли перед квадратной дверью, еще двое следили за задней дверью, проглядывающей замерцающим образом точки «Б». Четверо заняли позиции возле рабочих станций, неся караул, пока шла установка взрывчатки. Среди них был и Блэк. Лицо его казалось невозмутимым. Но Майк подметил, как перемещается его взгляд, сканируя пространство вокруг колец. Остальные повторно осматривали помещение, устроив проверку после проверки и заглядывая куда только можно скучающее выражение на лицах сменилось вначале смущенным, а потом нервным. Некоторые морпехи бросали на кольца быстрые взгляды. И все они теперь держали оружие наготове. Под ногами сновали тараканы. Костелло попытался растоптать нескольких, но большинство, нарезая ленивые круги, уворачивались от его ботинок. Оставались в живых и уползали даже те, на которых ему удалось наступить. Джейми стояла у своего рабочего места, производя финальную проверку. Она сжала губы и качала головой. Все показания до самого конца так и остались неизменными. «Как вы их подрываете?» — спросил Майк. «Удалённым таймером», — сказал Дилан. «Мы состряпали все это на скорую руку в соответствии с инструкцией, которую дал нам ваш босс». «Состряпали», — с усмешкой вторила ему Уивер. Дилан вытащил из кармана разгрузочного жилета нечто, выглядевшее как пистолет без ствола. «Вот тут взвели, вот сюда нажали и помахали ручкой на прощание», — сказал он. «А таймер на какое время ставится?» «На пять с половиной минут». «На пять с половиной минут?» — повторила Джейми, подняв взгляд от монитора. «Вроде как с потолка время взяли». «Обычно мы используем для взрывов ручное управление», — объяснил Дилан. Как я сказал, нам пришлось по-быстрому собрать все это из того, что было. Уивер перебралась на другую сторону дорожки. Она отмотала еще скотча и прикрепила взрывчатку к участку номер три. Потом оторвала второй кусок скотча, чтобы закрепить заряд. Свет, падавший на ее лицо, изменился. В помещении стало светлее. Взгляд Уивер сместился левее, к двери. Половина морпехов застыла, тоже глядя в ту сторону. «Ах!» «Копать, колотить!» — сказала с дорожки Саша. «Ребята, вы это видите?» Другая точка «Б», другая версия другого здания, пропала. Сквозь кольца виднелось обширное поле серого песка, залитое сумеречным светом. Поле раскинулось шире, чем на две мили, прерываясь каньоном и продолжаясь на его противоположной стороне. Из-за колец тянуло сухим запахом пыли и песка. «Я вижу», — сказал Майк. Периферийным зрением он заметил, что Олаф и Уивер кивнули. «Господи боже, раз так его мать!» — проговорил Блэк. Изображение увеличилось, протянулось от стены до стены, открыв перед морпехами другой мир. По главному павильону пошли гулять шепотки. Майк увидел несколько высохших кустов и островков жухлой травы. Ничто не шевелилось. Пустошь просматривалась на многие мили и нигде не было заметно ни малейшего движения. Он выбрал пересекающую ландшафт неровную линию, где громоздились скрывающие что-то кучи песка. Муравишки притащили ему последнюю картинку с этой стороны двери, и распознавание образов началось. В сознании возник внешний вид точки «Б» и наложился на пустыню за кольцами. Вдалеке Майк разглядел вдобавок несколько зданий. Все они были разрушены, превратившись в порошок и бетонную пыль. Пока он смотрел, один куст шевельнулся. Это было не настоящее движение, а смена перспективы, хотя Майк не перемещался и даже не моргал. Куст находился в нескольких сотнях ярдов от двери, а в следующий миг оказался, по прикидкам Майка, в футах в 28. Потом Майк мигнул, и куст отступил. Мозг Майка воспроизвел образ Артура, сгибающего лист бумаги. Казалось, что по ту сторону двери расстояние величина относительная. Дилан шлепнул об кольцо очередной заряд. На этот раз скотч наматывался куда быстрее, а звук, с которым он отклеивался от рулона, был быстрым и монотонным. Саша спустилась по пандусу, на каждом шагу оглядываясь назад. — Оно не исчезает, — сказала она, отматывая скотч и прилепляя его к взрывчатке. Джейми посмотрела на нее, они шли теперь вдоль другой стороны колец. Что? Пустыня. Пустошь. Как хочешь, так и называй. Майк вгляделся в Сашу на лицо. Ты уже видела ее раньше? Утром. Она подбородком показала на кольца, когда мы пытались их разобрать. Ты ничего об этом не сказала. Там-то я и увидела впервые человека жука. Я думала, может, у меня глюк? Одна секунда и все, а потом он напал. Раздался долгий треск скотча. Это Уивер Дилан крепили между кольцами очередной заряд. Капитан Блэк перевел взгляд Саши на Майка. — Человека-жука? — Я же говорил вам, — сказал Майк, — они в масках. — Теперь это звучит как-то неправдоподобно, — возразил капитан и подбородком показал на пустошь. — Что за дьявольщина там творится на самом деле? — Как и сказал сержант Дункан, это врата, преломление пространства. — Врата куда? — Блэк вгляделся в пейзаж за кольцами, а потом снова посмотрел на Майка и остальных. Это Афганистан? Мы что, в нескольких шагах от Афганистана? Снова затрещал скотч. Рулон закончился. Осталась картонная бобина. Дилом проворчал что-то и отшвырнул ее в сторону. Уивер нырнула в сумку за следующим рулоном и замерла. Что за черт? Проследив за ее взглядом, все посмотрели сквозь дверь. Там. В нескольких милях от них, на противоположной стороне каньона, появилось нечто. Несколько фигур, за которыми вздымались тучи пыли. Фигуры были приземисты и кривобокие. С такого дальнего расстояния они показались майку похожими на людей, оседлавших гигантских крабов. Их конечности поднимались и опускались, а сами фигуры приближались. Они двигались быстро.